Глава седьмая Получив сокрушительный удар дубиной прямо в середку покатого морщинистого лба, Гихл сипло крякнул и умер. Небрежно переступив через рухнувшую на пол кучу грязного тряпья, гном нанес еще один удар, практически прикончив, забившегося в угол карлика, выставившего перед собой жалкий обломок мачете. Взглянув на критично просевшую шкалу жизни Гихла, Кроу резко взмахнул рукой, отправляя питомца в полет и скомандовал «Крис, добей!» Сорвавшаяся с его руки живая молния врезалась в Гихла. Пронзительный, клекочущий крик Беркута и вопль Карлика смешались воедино. Гихл отправился в мир иной, а приземлившийся на пол двенадцатиуровневый Беркут заковылял по грязному полу к хозяину, помогая себе взмахами крыльев и таща в клюве трофейные очки. Молочина, гном с улыбкой шагнул навстречу, подхватил потерявшего свой белый пух и заметно подросшего орленка, вновь усадив его к себе на плечо. Вчерашние изматывающие схватки до самого наступления темноты не прошли даром. Кроу достиг 32 уровня, Крис добрался до 9. -го. А уже здесь, после прибытия вместе с грузом железосодержащей руды, Они взяли еще несколько уровней, безжалостной косой смертью пройдясь по местным обитателям. Когда Крис перевалил за пятый уровень, его белый пух начал сереть. Когда он преодолел планку десятого, на выросшем птичьем теле начали появляться серые и бурые перья, а взгляд сузившихся глаз стал пронзительно жестким. Беркут материал на глазах, превращаясь в грозную машину смерти. Правда, летать он еще не научился. Где-то уровню к 15-му начнет совершать короткие прыжки и перелеты, а вот после 20-го птица наконец-то взлетит и приобретет свое первое умение. Учитывая уровни гихлов, при определенной сноровке можно было подкачать питомца, если не до 20-го, то уж до 15-го уровня точно. Сегодня, выбравшись из дробильной воронки и уничтожив нескольких карликов, Кроус вернул в другую сторону, намереваясь задержаться здесь до самого ужина и немного призвиться. Короче говоря, гном принял решение пройтись по локации частой гребенкой, и поэтому в подземную кузницу лезть пока не стал, предпочтя покрутиться по округе. Там и сям были натыканы страшненькие постройки различного назначения, отстоящие друг от друга на довольно значительном расстоянии. Имелись и патрулирующие окрестности двойки стражей в смешных железных шлемах. Попадались куда-то спешащие карлики-одиночки, ну и само собой они имелись внутри уже упомянутых построек. Собрав с тряпичных куч урожай металла, Кроу коротко осмотрел небольшой дощатый сарайчик с хлипкой дверью. Две пустые рассохшиеся бочки и пяток деревянных ящиков, чем-то напоминающих ящики с патронами. Вскрыв первый из них, гном озадаченно уставился на его содержимое. Металлические бруски, железные слитки, вот что скрывала в себе невзрачная тара. То самое железо, из которого гихлы ковали свое оружие и доспехи. Каким образом груз металла оказался в некузнице, да еще и в слитках, кто знает. Причины наверняка есть, и их много. От завязки или окончания задания до чего угодно. Посмотрев еще раз на увесистые слитки, гном аккуратно закрыл крышку ящика и покинул сарай, так ничем и не поживившись. Ищущий металл гном уходил от источника металла, не присвоив ни единого слитка. Ушел решительно, но все же позволил себе пару тяжелых вздохов. Если что, заглянет сюда позже. Пока что металлические слитки никак не могут ему пригодиться, а заплечный мешок отнюдь не бездонный. Заприметив вдали небольшую хибару с почерневшими от времени и грязи каменными стенами, гном заторопился туда, намереваясь как можно быстрее почтить хозяев своим присутствием. Благо сегодня рано утром он сделал целых пять толстых еловых дубин, не забыв прихватить их с собой. На всех хватит. Отбрасывая измочаленную дубину, Кроу устало улыбался, глядя на темнеющий небосклон почти закат. Еще один день подходит к завершению. Едва коснувшись земли, еловая дубина рассыпалась в мелкую щепу, полностью исчерпав свою прочность. Переступив через лежащую у его ног невзрачную кучку трепья, гном обошел каменный стол с расставленной едой, что уже никому не пригодится, по пути прихватив с тарелки хрусткое зеленое яблоко. Вокруг обеденного стола лежали останки гихлов-шахтеров, что вновь познали шок и трепет, когда вместе с ужином к их столу пожаловал агрессор сидящим на плече остроглазым орлом. Либо вскоре гихлы вовсе откажутся от горячей еды, предпочтя питаться шахтной плесенью, либо попытаются смириться с приходящим на их ужин гномом, топчущим суповые тарелки и опрокидывающим кастрюлю с похлебкой, как с неизбежностью бытия. Беркут за прошедшее время достиг 16 уровня, окончательно сбросил детский пух, сменив его на серо бурое перья, светлеющие уши и и образующие что-то вроде широкого воротника. На плече хозяина питомец помещался уже с трудом, но пока еще держался, то и дело задевая гнома крылом по уху. Сам Кроу добрался до 37 уровня, после чего, сделав небольшую передышку, разместил пункты характеристик в нужном ему порядке и получил неплохой итог, сугубо по его личному мнению и своим потребностям. Текущий уровень персонажа, 37, базовые характеристики персонажа, Сила 100, интеллект 4, ловкость 24, выносливость 100, мудрость 1, доступных для распределения баллов 0. Достижения. Вы получили достижение силач третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 13 к физическому урону, плюс 50 к максимуму переносимого веса. Текущий бонус к урону плюс 25, текущий бонус к максимуму переносимого веса плюс 100.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 чем гном и занялся, перейдя на быстрый бег и нацелившись на далекий сторожевой пост «Серый пик». Заплечный мешок был набит настолько сильно, что гном находился на грани перегрузки, даже невзирая на третий ранг достижения силач и поднятую характеристику силы. Но он нес столько всего, что мог соперничать с вьючной лошадью. Помимо основных характеристик, игрок добрался до девятого уровня во владении дробящим оружием, чему был несказанно рад. Уже сейчас он может посетить гильдию воинов и приобрести несколько полезных боевых умений. Вот только гильдия далеко, в Альгоре, да и денег пока не собрано достаточно, хотя бедным себя назвать язык уже не поворачивается. Кроуна собирал с карликов-гихлов 300 с лишним медных монеток, на много недель вперед обеспечив арендную плату, даже в том случае, если она повысится. Несущий в своем заплечном мешке уйму всякой всячины, гном бодро топал по равнине, игнорируя всю встречающуюся живность. Он уже думал, что доберется до сторожевого поста без проблем, когда из-за небольшого бугра, засаженного мелкими елочками, ему навстречу неспешно вышла шакалия стая, ведомая крайне знакомым вожаком, одноухим. «А ты откуда взялся?» — вслух изумился Кроу, застываясь неловко поднятой ногой. «Да еще и друзей привел». Шакалов имелось шесть штук ровно, включая в их число одноухого. Уровни от 25 до 30 все как один высокие в холке, с внушительным набором клыков и почему-то поджатыми хвостами. Похоже, вожак не забыл недавнего унижения и надолго затаил злобу. Теперь ему представилась хорошая возможность расквитаться с гномом. Злобный взгляд шакала не предвещал для Кроу ничего хорошего в ближайшем будущем. Вот только одноухий по своей шакали и глупости не учел несколько весьма важных деталей. Все прошедшее с их последней встречи время Кроу не сидел без дела и усиленно прогрессировал, растя не по дням и по часам. Он обзавелся походной экипировкой карликов-гихлов, дающий пусть небольшой, но бонус. У него на плече сидел проворный орел Крис, для которого шакалы являлись естественным продуктом питания, пусть не сейчас, но в очень скором времени. А в довершении всего гном поднял правую руку к заплечной корзине, и вытащил из нее огромный двуручный молот, несколько корявый, с почерневшей рукоятью, но очень увесистый. Одноухий осмотрел заматеревшего противника, внимательно оглядел здоровенный молот и нервно облизнул нос, дважды. Облизнуться в третий раз у него не получилось, коренастый гном молча бросился в атаку. Первым ему попался молодой шакал, на свою беду сунувшийся поперед всех. Первым исхлопотал чудовищный сил удар в переднюю лапу, заставивший его прокрутиться вокруг своей оси и рухнуть на землю метрах в трех поодаль. Даже не думая обращать внимания на вижащего подранка, Кроу ринулся на следующего противника, ворвавшись в самую гущу шакальи стаи и нанеся размашистый горизонтальный удар, прошедший над самой землей. Оказавшийся на линии удара одноухий, неловко подпрыгнул, пропуская молот под собой. Трем другим не повезло, пусть покасательный, но удар их зацепил по передним лапам. Еще один шакал кинулся вперед и с рычанием вцепился в ногу гнома чуть ниже колена, сомкнув челюсти и застыв в этой позе, пытаясь обездвижить Кроу. Вот только для воина ближнего боя нет ничего лучше, когда противник находится на расстоянии прямого удара. Молот взлетел вверх и резко опустился вертикально вниз, завершив свой путь на черепе шакала, угодив ему точно промешу ушей. Падальщик выжил, но лишился огромного количества жизни. Шатаясь, он разжал челюсти и брякнулся на землю, жалобным скулением выражая свою печаль по поводу сплющившегося черепа. Не успел несчастный прийти в себя, как на него с пронзительным клекотанием спикировал беркут, принявшийся терзать его клювом и когтистыми лапами. Огном Кроу резко крутнулся на месте и встретил бросившегося в атаку одноухого мощным приветственным пинком в середину мохнатой груди. Клацнули острые клыки, и гном резко отдернул ногу, боясь, что шакалы вновь применят свое пакостное умение и заставят его упасть. Войну с молотом падать нельзя, он всегда должен твердо стоять на ногах. Вожак вновь отпрянул назад и по крутой дуге начал заходить с другого бока, выжидая удобного момента для атаки. К беркуту бросилось сразу четыре очухавшихся шакала. Кроу ринулся на защиту, широкими взмахами молота разогнав трусливых тварей а одному приложив прямо по хребту, отчего прогнувшийся шакал стал походить на раскорячившуюся гиену. В этот момент Крис закончил разборку с противником и радостно закликотал, торжествуя победу, что не прибавило энтузиазма оставшимся пока на лапах падальщикам, и они проводили павшего товарища глухим коротким воем. Мелькание смутной тени, рычание и клацанье клыков одноухий повторил свою фирменную атаку, резанув клыками по ноге гнома. Кроу пошатнулся, но устоял на ногах и не упустил шанса, встретив вожака прямым ударом молота прямо в морду. Хруст и треск возвестили о радикальном изменении в морде одноухого. Шакал ткнулся носом в землю и заскреб лапами, пытаясь очухаться от оглушения. С хэканим нанеся два быстрых удара по голове поверженного противника, гном скомандовал питомцу и на вожака налетел неловко пробежавший по земле беркут, впившись загнутым клювом ему в загривок а кактистой лапой обхватив морду. Поняв, что Крис может не справиться, гном чуть помог ему, нанеся еще один удар по приподнятой шакале заднице, сняв с несчастного одноухого целую пачку хитов жизни. После чего удивленно обернулся, поражаясь, что его никто не атакует. Огляделся и удивился еще сильнее, узрев далеко в стороне несколько спешно удаляющихся шакалов с поджатыми между задних лап хвостами. И спустив последний истошный виск, Одноухий растворился в короткой вспышке, оставив после себя одно ухо, кусок мяса и ободранный хвост. В мясо тут же вцепился Беркут, заработавший еще один уровень и достигнув 17. -го. Поглядев на останки незадачливого мстителя, Кроу почесал в затылке и, убрав молот обратно в корзину, подцепил с земли шакалье ухо и хвост. На память о мстительном шакале. Подозвал закончившего трапезу Беркута и, усадив его на плечо, продолжил свой путь к родному дому четко нацелившись на смутно виднеющуюся впереди наблюдательную башню сторожевого поста «Серый пик». Последнюю часть пути гном прошел благополучно, не сделав ни одной остановки. Разве что изредка нагибался и на ходу подхватывал с земли замеченный гриб, благо весили они почти ничего. У самой границы наткнулся на невесть откуда появившееся короткое гнилое бревно, Со вздохом, не сумев перебороть чувство хозяйственности, оторвал его от земли и дальше пошел еле-еле, закрыв информацию о перегруженности персонажа. Так он и заявился на пост, переступив невидимую границу безопасности и улыбаясь во все зубы изумленным стражам, глядящих на тяжело нагруженного гнома. Да, можно смело заявить, что с каждым днем гном поражал много повидавших стражей все сильнее и сильнее, даже с учетом того, что это новая смена из Альгоры. Но пары дней, проведенных ими здесь, хватило, чтобы убедиться в неистовой кипучей деятельности, прибившегося к посту гнома, не могущего ни единого часа усидеть на месте. Улыбчиво поздоровавшись с воинами и не забыв помахать рукой тем, кто засел на вершине башни, игрок добрался наконец-то до родного дома, с шумом уронив гнилое бревно и спустив с плеч тяжело нагруженную корзину. Все. Теперь небольшая передышка между вылазками к гихлам, денек гном собирался отдохнуть конечно, если воспринимать как отдых работу на своем участке и регулярное воспитание Беркута Криса. Так что лучше сказать, пусть не гном, а карлики гихлы переведут дыхание, а заодно и восстановят разрушенные и сгоревшие здания рядом с воронкой дробилки. Кроу настолько снидало нетерпение, что он принялся за осуществление своей мечты немедленно, сделал первый шаг к ее исполнению. Первым делом легким толчком отправил питомца на высокий насест, где тот немедленно уселся, вцепившись когтями в древесину и заворочил верткой головой по сторонам, пристальным немигающим взглядом сверля все движущиеся предметы в пределах видимости. А на зрение Крис не жаловался. Можно было уверенно заявить, что он прекрасно видит прыгающих в кустах кроликов и охотящихся за ними лисиц, находящихся от поста на расстоянии нескольких полетов стрелы. На скорую руку раскидав трофеи, гном выбрал из накопившихся вещей самые необходимые предметы и перенес их в противоположный от склада древесины угол двора, аккуратно сложив у выложенных кругом камней. Горка бурого угля, охапка ветвей и сухой коры, небольшой одноручный молоток, закопченные толстые кузнечные клещи, несколько мачеты и броневых пластинок из того же скверного железа. Наблюдая за неторопливой деятельностью гнома, стражи заинтересованно подошли поближе. Из каменной башни показался десятник, прислонившийся спиной к дверному косяку, Искрестившие руки на груди. Весь торжевой пост Серый пик сейчас внимательно наблюдал за гномом Кроу, собирающимся заняться делом своей мечты. Если первый шаг пройдет успешно, уже сегодня гном сделает еще несколько заделов на будущее, воспользовавшись своим новым почтовым ящиком. Лишь бы только выпросить у десятника чистый лист бумаги и перо с чернильницей. Для успешной ковки у Кроу было практически все необходимое, кроме кузнечных мехов. У гихлов меха имелись, гном видел их издали, не рискнув приблизиться к толпящимся там кузнецам и подмастерьям Но меха просто огромные, примитивная конструкция из шкуры и дерева, приводимая в действие большим рычагом длиной метров три и представляющим собой плохо ошкуренное бревно Рычаг был постоянно в движении, качаясь вверх и вниз при помощи пяти гихловых сил, с натугой его ворочивших. Спереть сию конструкцию было просто нереально И посему сейчас гном рассчитывал только на относительную мягкость игровых физических законов и на простоту планируемой работы. Подпалив сложенные дрова в новом кузнечном очаге с высокими каменными стенками, гном дождался, пока огонь не разгорится хорошенько, а затем высыпал туда несколько пригоршней бурого угля. Исходящий от костра дым тут же стал куда более плотным, к небу поднялся слегка покачивающийся дымный столб. Когда уголь занялся и затлел а внутренности очага заиграли алыми отцветами, Кроу поместил в самую середку цельнометаллическое мачете и, затаив дыхание, принялся ждать, оперевшись локтем у поставленную на пень наковальню. В шаге от нее стояло деревянное ведро, заполненное водой из ручья. Через томительно долгих три минуты мачете сдалось перед напором огня и засветилось раскаленным красным цветом, очень тусклым, показывая, насколько созданные условия не идеальны. Вооружившись кузнечными клещами, гном вытащил раскаленный металл из огня, положил на наковальню и, продолжая удерживать при помощи клещей, нанес короткий сильный удар, выбив небольшой сноп искр. Бам! Звонкий звук разнесся далеко в стороны, стражи придвинулись ближе, неотрывно смотря на замершего на месте Кроу. Гном изучал появившееся перед ним сообщение игровой системы. «Вы пытаетесь овладеть кузнечным ремеслом, да или нет?» Да! Предупреждение. При текущем уровне умений, отсутствии изученных рецептов и при данных условиях доступны лишь самые примитивные действия в сфере кузнечного ремесла. Вы пытаетесь перековать предмет в железный слиток? Да или нет? Да. Раскаленная мачете едва заметно мигнула. Так игровая система отреагировала и ответила на запрос игрока. Вновь подняв молот, Кроу принялся наносить удары по медленно меняющему форму предмету, стараясь не делать пауз и не дожидаясь, пока металл остынет. Все одно не успел и пришлось возвращать деформированный кусок металла в огонь. Но после повторной ковки на звенящей наковальне бывшая мачете снова подернулась радужной дымкой и в клещах оказался небольшой прямоугольный металлический предмет, в который Кроу с жадностью вгляделся. Малый слиток скверного железа, тип ремесленный материал, качество ужасное. «Описание. Малый слиток скверного металла железа, непригодный для создания качественных вещей. Возможно, его перековка либо выковка чего-либо непритязательного. Класс предмета обычный». «Бинго!» Клещи разжались, и первый слиток, выкованный Кроу, с шипением утонул в наполненном ведре. В воздух поднялась легкая облачка пара. «Да уж», — пробормотал Кроу, не в силах стереть с лица широченную улыбку. «Я, конечно, не Гефест, но первый слиток есть». На виртуальном экране мелькнула куцая строчка об успешном создании металлического слитка. Кроу точно знал, что как только он выкует второй слиток, то сразу получит первый уровень в выбранном ремесле. А если уж быть совсем точным, он поднимется на первую ступеньку из десяти. На самой верхней ступеньке, десятой, он достигнет звания ученик-кузнеца, и перед ним откроется лестница уже из пятнадцати ступенек, Ведущих к званию начинающей подмастерье кузнеца, затем следующая лестница в 20 ступенек, ведущая к просто подмастерье кузнеца. Когда же он преодолеет еще 30 ступенек, станет начинающим кузнецом, но впереди еще будет очень и очень много ступенек к подлинному мастерству. Это лишь база, начальные уровни. Чтобы добиться впечатляющих результатов, приходится тратить на кузнечное дело очень много игрового времени жертвуя приключениями, исследованием мира и прочими главными радостями игроков. И не каждый захочет торчать в дымной кузнице не виде божьего света, тогда как другие игроки веселятся вовсю. В общем, одна из самых неблагодарных профессий. Ты выковал классный меч, но не ты, а другой игрок воспользовался им, чтобы поразить дракона. Ему все почести, а про тебя никакого упоминания, хотя если бы не твой меч... Дракон давно бы прихлопнул наглеца, как муху. Не переставая размышлять, гном засунул в угли следующее мачете, достал из ведра остывший слиток и со звоном бросил его на наковальню, просто чтобы полюбоваться им еще раз. Также он обратил внимание, как десятник, задумчиво почесав подбородок, неспешно удалился обратно в башню. Остальные стражники, тихо улыбаясь, разошлись по своим делам. Все они стали свидетелями первой успешной выковки. На их глазах родился будущий кузнец. Через несколько минут над серым пиком вновь разнесся звон металла. Кроу кузнец работал не покладая рук, выковывая дорогу к своему мастерству. Ковка закончилась только с наступлением позднего вечера. И темно, и люди спят. Не хотелось бы потерять репутацию из-за непрерывного звона ударов. За прошедшее время черноволосый гном истратил больше половины припасенного металла, перековав его в компактные и готовые к употреблению слитки. Бруски металла в виде небольшой пирамидки лежали чуть поодаль, грея душу Кроу одним только своим многообещающим видом. Бережно убрав хорошо послужившие сегодня инструменты, гном спрятал слитки в свой шалаш и забрался туда же, едва-едва поместившись среди своего хозяйства. А что делать? Не дай Боже, дождь ливанет, железо в вальдире ржавеет не хуже, чем в мире настоящем. И бумага размокает. Пора уже делать жилище получше, попросторней и поосновательней. С дверью и окнами, с кладовкой, где будут храниться разные вкусности. Подвешенные к потолку окорока и копченые колбасы. Круглые головки сыра на полках. Несколько бочонков с капустой, огурчиками и помидорками. Пара десятков бутылок с хорошим вином с просторной спальней на втором этаже и даже с чердаком, где непременно будут водиться пауки. Эх, мечты-мечты, но мечты приятные. После завершения рабочего дня Кроу достиг четвертой ступеньки в кузнечном мастерстве первого ранга. До первого звания ученик-кузнеца осталось еще шесть ступенек, и за завтрашний день он постарается их преодолеть. Пора создавать собственные предметы, тогда дело пойдет быстрее. На перековке старого утиля в металлические слитки Много уровней в ремесле не поднимешь. А сейчас пора спать. Завтра новый светлый день. Через 4 минуты гном уже спал, не обращая внимания на медленно затухающую надпись на виртуальном экране. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Глава 8. Очень и очень ранним утром неугомонный гном радостно улыбался куда как более мрачному и еще толком не проснувшемуся десятнику Литагрию. Так, десятник задумчиво цыкнул зубом. «Просьба твоя невелика, Кроу, держи, пользуйся». Его широкая ладонь пододвинула гному стопку чистых желтоватых листов и чернильницу с пером. «Другу письмецу отписать хочешь?» — с вялым любопытством осведомился Литагрий. «Не, — мотнул черноволосый головой игрок, — в гильдию кузнецов. Хочу купить у них несколько простых рецептов кузнечного дела с доставкой по почте». «А вот это дело очень хорошее!» Теперь десятник оживился куда сильнее, сонные глаза заблестели. «Не отступился, значит, от мысли стать кузнецом?» «Не отступился. Если что выйдет из этой затеи, всем на пользу пойдет. К тебе я присмотреться успел. Парень ты старательный, опять же местный». Да и гномы с железом хорошо управляются. Тебе преработок, а с моей шеей пара забот спадет. Не буду переживать, что путешественникам и торговцам не кого лошадям подковы перековать. Хорошая идея. Пиши. Угу. Кивнул Кроу и вернулся к составлению короткого, но вежливого и уважительного письма. Начиналось оно так. Глубоко уважаемые мастера гильдии кузнецов пишет вам ничем не примечательный гном Кроу, сердцем желающий приобщиться к древнему и славному кузнечному ремеслу. Быстро исписав страницу, гном с облегчением поставил последнюю точку и откинулся назад еще раз пробегая глазами текст. Все четко и ясно. Суть сводится к покупке пяти самых дешевых кузнечных рецептов, каждый из которых стоит серебряную монету. А под конец приводится просьба переслать рецепты с помощью почты на адрес Кроухолла, что на сторожевом посту «Серый пик». Вот и конверт, на стол лег обычный конверт из толстой бумаги. Десятник так сильно хотел заполучить сюда кузнеца, что всячески содействовал всему начинанию. Еще раз поблагодарив, Кроу написал короткий адрес. Альгора гильдия кузнецов, после чего засунул сложный лист бумаги в конверт, но запечатывать его пока не стал, ибо еще не решил последнюю проблему. «Уважаемый десятник», — начал он свою хитрую речь, — «деньги на рецепты у меня есть, слава светлым богам». Но все медной мелочью. Мне бы их разменять, пусть даже и с убытком на серебро. Вот. Слегка выпучивший глаза десятник Литагрий смотрел, как с легким звоном на стол сыплются десятки медных монеток, в скором времени образовавших небольшую горку. «Гихлы!» — наконец изрек он. «Гихлы, гихлы!» — закивал игрок. «Этих карликов бить надо и бить. Много от них бед. Молодец! Многих ли убил? Много десятков!» ответил Кроу, не пытаясь рисоваться. «Молодец!» — повторил Литагрий, с одобрением взглянув на коренастого черноволосого гнома в заштопанной белой рубахе. «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с десятником Литагрием!» «И буду бить!» — добавил Кроу, после чего с намеком взглянул на никуда не исчезнувшую кучку меди. «Хм!» — запустив руку в карман, вещающий на спинке стула кожаной куртки, Десятник порылся в одном из карманов и выудил оттуда семь серебряных монет и горстку меди. «Семь монет», — объявил он, — «обменяю тебе без убытка, чая не меняла, давай семьдесят медных монет». Торопливо отсчитав требуемое число монет, Кроу спрятал полученные серебрушки в карман, после чего поскреб затылок и, прячу глаза от десятника, произнес, «А остальные монеты того... того, чего того? В счет аренды за земельный участок». Оплата вперед, насколько хватит. Погоди-ка, малой, погоди, это что же получается? Мне теперь все это считать самому? Ну, это спасибо вам, добрый десятник Литагрий. Побегу письмо отправлять. Бачком-бачком Кроу отодвинулся от стола и скромно направился к двери. Сидящий позади десятник оторопел и разглядывал кучу медных монет, требующих пересчета. Малой, Кроу, погоди! Заплати только за неделю, остальное забирай. «Никак не могу», — отбрехался гном и перешел на бег, стараясь удалиться от наблюдательной башни как можно скорее. «Бедный-бедный десятник. Теперь будет пересчитывать одну монетку за другой. Ну а что делать? Гихлы только медью богаты, а другого доступного гному по силам источника денежного прибытка пока не имелось». Вернувшись к себе, Кроу вложил пять серебряных монеток в конверт, тщательно запечатал его, положил на деревянную площадку, являющуюся почтовым ящиком. Сверху высыпал 15 медных монеток из своего запаса. Едва только деньги упали на конверт, по нему пробежали радужные волны, монетки сверкнули, и все успокоилось. Над почтовым ящиком появился тикающий на убывание таймер, показывающий, что до прибытия почтальона осталось 40 минут ровно. Если монетки забрать, таймер остановится и пропадет, а почтальон так и не прибудет. Еще одна задача выполнена, осталось дождаться ее результатов. Не став сидеть с Сиднем в ожидании прибытия Пернатова, Кроу вытащил из шалаша инструменты, отнес их к импровизированной кузнице, где на пне стояла тяжелая наковальня, на ночь накрытая шакалией шкурой. А вдруг дождь? Намочит наковаленку родимую, пятнами пойдет ржавыми. На складе собрал пару охапок толстых валежин и оттащил к пока еще не горячему очагу. Там же высыпал остаток бурого угля. На сегодня его, может, еще хватит, а вот затем придется навестить поставщиков гихлов. Не забыв про свои рутинные обязанности, в быстром темпе отнес две порции дров к кухне, куда уже заявился полуорг-повар, благосклонно кивнувший трудолюбивому местному жителю. Он же молча выдал толстенный ломоть черного хлеба из своих закромов, небрежно отмахнувшись от благодарностей. Прихватив со своего участка ведро, Кроу порысил к ручью, набрал чистой воды, Но возвращаться назад не стал, подойдя к умывающемуся стражнику. Дождался, пока тот отфыркался и утрет лицо переброшенным через плечо полотенцем, после чего указал рукой на прозрачную воду и спросил: Тилий, друг, несколько рыбок поймать сможешь, а? Хоть несколько. Этих-то, удивился страж. Мелочь, куда тебе их, если только на уху? Для почтальона, улыбнувшись, пояснил Кроу. Они же всегда голодные. Это да, почтальона рыбкой уважить надо. Тут же согласился стражник, опускаясь у воды на одно колено и впиваясь взором в ручей. «Сейчас наловим. Где тут рыбка покрупнее?» Быстрое, почти неуловимое взглядом движение руки и на траве засверкала чешуей прыгающая рыбешка. Обрадованный гном мгновенно ее подхватил в руки и бросил в полное ведро, где она и заплавала кругами. Отмахнувшись от запроса игровой системы с вопросом «Не пытаетесь ли вы создать аквариум?» Игрок бросился к следующей вылетевшей на сушу рыбке. Через пять минут в ведре плескался десяток рыбешек. От души поблагодарив отзывчивого стража Тилия, гном заспешил к своему участку. С возвышающегося над землей высокого носиста за своим хозяином неотрывно наблюдал еще сонный Крис, только-только вытащивший голову из-под крыла. Поняв, что в ведре нет ничего, кроме рыбы, а рыба это не еда, Беркут издал презрительное кликотание. Пришлось бросить ему жирный кусок кроличьего мяса, и питомец удовлетворенно принялся завтракать. «Ох уж эти домашние хлопоты!» – вздохнул Кроу, ставя ведро в тенек. Когда на сторожевой пост серый пик, хлопая крыльями, приземлился большой хохлатый пеликан, гном был уже вовсю занят делом, со звоном обрушивая молоток на раскаленный металл. Ненадолго прервавшись, он подошел к почтовому ящику, где выседала птица, попутешикнув на оживившегося Криса, С завистью смотрящего, но умеющего летать пеликана. Ведро он прихватил с собой, немного слил воду, после чего легко поймал юрких рыбок и одну за другой скормил их разинувшему клюв пеликану. Благодарно что-то проскрепев, пеликан подцепил лапой конверт, подбросил его в воздух, ловко поймал клювом и захлопал крыльями, предупреждая о скором взлете авиапочты. Помахав вслед почтальону, гном вернулся к работе, намереваясь многое успеть сделать до того, как из гильдии кузнецов придет ответ. Прервался он только на завтрак, а затем на ранний обед, все свободное время упорно перековывая оружие и доспехи гихлов в металлические слитки. К моменту, когда он удовлетворенно зачерпывал ложкой обеденную мясную похлебку, Кроу достиг седьмой ступеньки. До первого ранга осталось еще только три, но металл закончился подчастую, ничего не осталось. А вместо угля имелась лишь бурая пыль. И это означало только одно – все послеобеденное время гном потратит на вежливый визит к добрым карликам Гихлам, всегда щедро делящихся своим добром. Именно поэтому он и упросил стража-повара накормить его на целый час пораньше, чтобы успеть к вспышке портала, ведущей к кузне карликов. Да и то едва-едва успел, придется почти весь путь до вершины скалы преодолеть бегом. И на этот раз несколько обидевшийся Кроу собирался поговорить по душам с главным поваром который в последний его визит успел таки метнуть здоровенный нож в исчезающего во вспышке телепорта гнома, едва не прирезав бедного орла Криса. Нож прошел в пальцы от его пернатой шеи. Просто возмутительное обращение с животными, придется побеседовать и попенять. На мгновение прервавшись, гном задумчиво потеребил себя за мочку уха и сам у себя спросил, а может на затопленное кладбище? Там повкуснее добыча, пожирнее. Нет, уголь по-любому нужен. Застыв на несколько секунд, Кроу напряженно поразмышлял и, вздохнув, решил сделать и так, и эдак. Сначала гихлом за углем и металлом. А затем, если получится задумка с самостоятельной активацией телепорта, он направится к затопленному кладбищу. Вот и хорошо, планы на день составлены, утро тоже прошло не зря. Тщательно выскреби миску, Гном со вкусом облизал ложку, собрал незаметно опустевшую посуду и почапал к ручью ее отмывать. Дела хозяйственные окончены, пора подумать о делах ратных. «Чертовы дела ратные!» – прохрипел абсолютно белый гном, чей основной цвет резко контрастировал с несколькими красными разводами на лице, упираясь спиной в дико вздрагивающую дверь из толстых досок. Кроу чихнул, в воздух поднялось белое мучное облачко сидящий у его ног полностью белый орел, также чихнул, вздымая очередное облако белой пыли. Дах! В нескольких сантиметрах над головой приземистого гнома показалось лезвие огромного мясницкого тесака, насквозь пробившее доску двери. От удара в голову или шею игрока спас невысокий рост, противник промахнулся. Продолжая удерживать дверь и упираясь ногами в каменный пол, Кроу с криком ударил молотом по ножу, в надежде сломать это орудие смерти но противник, словно почувствовав угрозу, с яростным рыком вырвал нож из двери и молот ударил впустую. В следующий миг гном коротко перекатился вперед, кувыркаясь по засыпанному мукой полу. За ним бежал девятнадцатиуровневый беркут, непрестанно чихая и скользя лапами. Орел не бегун, орел летун, но жить хотелось, и беркут проворно семенил лапами, следуя за улепетывающим хозяином, чья жизнь просела на две трети и тревожно светилась желтым. Спустя секунду в двери появилась еще одна дыра, на этот раз нож ударил в место, где еще миг назад была шея гнома. Вновь раздался рев, от сокрушительного удара дверь распахнулась, ударившись о стену коридора, и слетела с петель, рухнув на пол. В дверном проеме показалась громадная бычья фигура в белом поварском колпаке на уродливой голове. В одной лапе зажат топор, в другой мясницкий тесак, а за его спиной теснится в узком коридоре не меньше двух десятков карликов-гихлов, От подмастерьев и поварят до кузнецов и стражей. Из-под насупленных бровей главный повар джаза Гихл 50 уровня внимательно осмотрел совершенно пустой коридор, взглянул на усыпанный мукой пол, затем его взор скользнул дальше и остановился на четких белых отпечатках, цепочкой уходящих в глубины темного коридора. Издав неразборчивое бурчание, джаза Гихл решительно шагнул вперед. Из-под лезвия топора, скользнувшего по каменной стене, посыпались яркие искры. Повар шел убивать. Переполох в гихлятнике Кроу устроил знатный, хотя ничуть и не ожидал подобного. Ни один из его источников информации не указывал, что данный монстр, повар Джаза Гихл, является мобом особой категории. Помимо усиленных характеристик, они отличаются своей четкой досмертной памятью. То бишь, если игрок вступил с данным монстром в бой, но не убил его, а убежал или погиб сам, этот монстр данного игрока не забудет до самой своей смерти. «Гном Кроу» вступал в непрямой бой с главным поваром дважды, оба исчезая во вспышке телепорта над столом и улетая к далекому входу в шахту гихлов. Шеф-повара это сильно обидело, и он затаил нешуточную злобу. А тут вдруг скрипнула дверь, и на его любимую грязную кухню заявился ненавистный враг собственной персоной. «Тут-то все и пошло наперекосяк. Но лучше начать по порядку». Успешно преодолев дробилку и наземную территорию, Кроу очутился под землей у облюбованного громадного угольного ларя. Один из кузнечных гихлов под в шибко удивился, когда по делу подошел к запасам угля и заметил там незнакомца, что-то мурлыкающего себе под нос и гребущего и грибущего уголек в большущую корзину. Секунда понадобилась гихлу на осознание факта вторжения, но не успел он открыть рот, как получил по голове тяжеленный удар огромного молота практически вбивший его в пол. Карлик еще трепыхался, но второй удар с ним покончил, а гном вернулся к сгребанию драгоценного топлива. Набрав вдоволь угля, забив им почти весь грузовой лимит, гном направился к кухне, намереваясь в темпе проскочить ее насквозь и проскользнуть в небольшую дверку, за которой скрывалась ведущая наверх короткая лестница, заканчивающаяся в узком коридорчике, добегающим до двух очередных дверей. Если верить изученной карте из информационного источника, ему была нужна левая, ибо там была небольшая комнатка с пятью стражами и пятью рычагами в стене. Опять же, если верить той же карте, Кроу был нужен центральный, третий рубильник, с какой стороны не считай. Если его опустить вниз до предела, ровно через пять минут сработает телепорт над столом в кухне, который переносит еду шахтерам. Первый рычаг переносил руду в дробилку, второй неизвестно, третий – кухня шахта. Четвертый – отправка готовых доспехов и оружия в крепостной арсенал гихлов. Пятый – активировал затопление кузни, и поэтому его никто никогда не дергал, ибо нафиг такие противопожарные методы. Действие рычагов было протестировано в прошлом многократно, когда сюда забредали один за другим игроки в славные давние времена исследования Вальдиры, когда каждый второй приключенец являлся первопроходцем, действуя на свой страх и риск, не имея под рукой ни карты, ни описания, ни разъяснения. И когда один из них с задумчивым выражением лица дергал пятый рычаг, внизу, в кузне и вообще на нижнем этаже, его друзья начинали активно материться, стремясь спастись от бурных потоков воды, хлещущих через зарешеченные дыры под потолком. Со временем накопленная информация была систематизирована, выложена на форуме и многократно подтверждена другими приключенцами. Нелепые смерти прекратились, хотя из-за назначения пятого рычага нет-нет вновь вспыхивали вялые споры. Кто-то утверждал, против пожара, если полыхнет уголь или развалится печь. Другие с пеной урта кричали, это против вторжения. Враг захватит кузню, не успеет обрадоваться, как один из стражей, дернет за рычаг и одним махом избавится от засевшего внизу противника. Гному Кроу было плевать на споры и на истинное предназначение пятого рычага. Также его мало интересовал второй рычаг, за который в свое время дергали тысячу раз, но не добились никакого вменяемого результата. Может где-то что-то и происходило, но никто ничего не заметил. Проблема черноволосого гнома заключалась не в рычагах, а в том, что его план рухнул, едва только он зашел в большую подземную кухню карликов-гихлов. Главный повар Джаза Гихл его моментально увидел, и одним громким невнятным воплем натравил на бедного гнома всю рать поварят, принявшихся метать в кроу всем, что под руку попадется, включая в перечень кастрюли с крутым кипятком и раскаленной сковороды. Джаза не забыл врага, дважды ускользнувшего из его лап, и сейчас, присовокупив к зазубренному мясницкому тесаку еще и топор, вовсю командовал, радостно поблескивая глазками. После второго рева трое непонятно откуда взявшихся гихлов в некогда белых капюшонах налегли плечами на здоровенный каменный шкаф, стоящий у входа, и резво сдвинув его с места, закрыли им дверь, через которую гном вошел. Кроу оказался в ловушке, но в тот момент ему было не до этого. Он прятался за перевернутым столом, провожая взглядом пролетающий над его головой поварской инвентарь. Очень уж не хотелось схлопотать в рыло горячей сковородой. Да и ножи нет-нет пролетали со свистом. Сидящий рядом с Кроу Беркут ошарашенно крутил клювастой головой, тихим клекотанием, выражая свое неудовольствие, столь ужасным обращением с едой. Впрочем, когда рядом с Крисом шлепнулась сырая куриная ножка, он прекратил ворчать и, подтащив мясо к себе, принялся за трапезу, игнорируя ругающегося, почем свет стоит, хозяина. Через 30 секунд, когда у поварят закончились метательные снаряды, они начали импровизировать. Летящие ножи сменила бурая морковка и картошка. Вместо тяжелых кастрюль по укрытию гнома застучала метаемая пригоршнями фасоль и бобы. Выждав еще две секунды, Кроу резко привстал, цепким взглядом оценивая диспозицию. Свистнуло, в лицо черноволосого гнома впечаталась глубокая миска с красным киселем. Гном снова присел, злобно ругаясь и утирая залепившую лицо, Красную тягучую жижу. Главный повар Джаза гихл, утробно захохотал, остальные визгливо подхватили, и кухню заполнил дикий злорадный смех. Уляпанный киселем гном шипел сквозь зубы ругательства, одновременно пялись в карту и сравнивая расположение дверей с замеченными во время вылазки противниками. И получалось, что прорваться в нужную ему дверь никак не получалось. Она находилась аккурат за спиной Джаза гихла. Всего в кухне засело около 20-25 врагов, плюс наверняка буквально через минуту сюда могут нагрянуть стражи. И тогда все, с таким количеством противников на открытом пространстве ему не справиться, сомнут массой. А вот если в узком коридоре, то еще можно побарахтаться. Оставался один вариант, через неприметную двустворчатую дверь, ведущую в сквозную кладовку. За ней широкий темный коридор, но если пройти по нему дальше, будут боковые отходы всего в пару шагов шириной. В меру узко и все же есть пространство для замаха молотом, и вот там он посчитается с гадами. Сказано, выполнено. Медлить было нельзя, потому как, полностью исчерпав снаряды, поварята во главе с поваром перейдут в ближний бой. Выждав момент, когда продуктовый град немного поутихнет, и заодно спрятав в корзину несколько спелых яблок и связку лука, Гном схватил вахапку Беркута и стремительно рванулся вперед. Широким взмахом молота отбросил пару гихлов в белых капюшонах со своего пути и врезался в дверь, что и не подумало распахиваться, заперто, а ключи от кладовой наверняка у главного повара. Потеряв от столкновения пару хитов жизни, Кроу отскочил на полшага, усадил Криса на плечо и нанес по двери несколько сильных ударов верным молотом, в щепу разбивая толстые доски. Затрещав, дверь рухнула. Сопровождаемый злобным визгом, получив по спине пару хлестких ударов продуктами и тарелками, гном ввалился в кладовую. И тут счастье отвернулось от него, ему в спину врезался чудовищный топор, брошенный что-то орущим джазгой гихлом. Крит, урон страшный, Кроу едва удержался на ногах, не останавливаясь он в два прыжка пересек кладовку, оказавшись у еще одной двери. Куда более прочной преграды, основанной металлом, но запертой на внутренний засов, который Кроу незамедлительно откинул, и проблема исчезла. В этот же миг в гнома ударил огромный снаряд, сбивший его с ног, забравший часть жизни и взорвавшийся объемным белым облаком. Чихающий игрок вылетел в коридор, как пробка из бутылки. Извернувшись, захлопнул дверь, успев увидеть тяжело ворочавшегося в кладовке самого повара Джазу Гихла, заткнувшего мясницкий тесак за пояс, исхватившего очередной многопудовый мешок с мукой, подняв его словно пушинку. Рядом с ним приплясывала пара поварят, не рискующих соваться вперед поперек батьки. Остальные остались за жирной спиной повара, не в силах протиснуться в щель между дверным косяком и тушей джазы. Следующий снаряд шумом ударил в уже закрытую дверь, она затряслась, но устояла, исторгнув сквозь щели между досками струйки белой мощной пыли. А дальше? Как только Джаза Гихл попытался насадить Кроу на свой тесак, ударив им прямо сквозь дверь, игрок поторопился оставить столь невыгодную позицию и передислоцироваться в темной закоулке обширной подземной кузни карликов-гихлов, оставляя за собой четкие белые отпечатки, великолепно различимые на темном каменном полу. Глухо бормоча что-то угрожающее, Джаза Гихл шагал по белому следу, бураве темноту яростным взглядом, а по коридорам разносился звук громкого набата. Гихлы объявили всеобщую тревогу. Из казарм один за другим выбегали карлики Гихлы, на ходу расхватывая мачете из пристенных оружейных стеллажей. Один из поднятых по тревоге стражей подбежал к металлическим решетчатым дверям и дернув за расположенный рядом рычаг, поднял их. В темноте засветилось множество узких красных глаз, появилась шипастая узкая лапа, заскрежетав по камню. На освещенное пространство коридора выползло приземистое существо Плошь закованная в пластинчатый панцирь от узкой морды до короткого хвоста. Гира! Гира! Морха Гира! пролаял страж, указывая рукой в коридор. Гира! Одно за другим существа выползали из своих рукотворных нор, выдвигаясь в указанном стражем направлении. Пока мне стучало множество лап, каждая из насекомоподобных подобных тварей обладало семью парами лап, из которых особенно выделялись передние. Нечто вроде ужасного зазубренного инструмента, при помощи коего можно было выполнять множество функций, от рытья проходов в почве до кромсания врагов на мелкие кусочки. Ресифины, так назывались существа, чьи уровни разнились от 40 до 50. -го. Исконные обитатели подземелий, не особо любящие солнечный свет, обожающие темноту и влажность. Когда по узкому коридору прополз почти весь отряд, закутанный в грязные тряпки карлик Гихл пролаял еще одну короткую команду, и две последние ресифины послушно остановились, встав бок о бок. Услышав воющий приказ, они одновременно издали глубокий всхлип, перешедший в прерывистое фырканье. Закованные в костяной панцирь тела принялись на глазах раздуваться от накачиваемого воздуха. Броневые пластинки быстро сдвигались вперед, наползая на переднюю и заднюю часть тела, тогда как середина туловища оставалась без защиты, показав серую безволосую кожу с многочисленными складками. Еще пара минут, и ресифины разительно изменились, превратившись в нечто единое, полностью перекрыв каменный коридор живым броневым барьером, ощетинившимся лапами со всех сторон, равно как и несколькими фасеточными глазами, прекрасно видящими в темноте. Осмотрев закупрившую проход живую пробку, страж Гихл удовлетворенно хрюкнул и поспешил за удаляющимся отрядом ресифин. Вскоре подобные живые барьеры перекроют все коридоры и от норки, надежно заблокировав их там, где не имеется дверей. Мало кто может пробиться через подобную преграду, ощетинившуюся длинными многосуставными лапами с острыми шипами и надежно защищенную толстой броней. Скоро, очень скоро, проникший в их дом враг будет загнан в угол и уничтожен. За спиной торопящегося стража, превратившиеся в живую стену ресифины, с хрустом распределяли по всей своей внешней поверхности последние пластинки брони, закрывая все уязвимые места. Именно так эти подземные создания на воле защищают кладки отложенных яиц, дабы ни один враг не смог добраться до беззащитных новорожденных. А карлики гихлы научились использовать столь полезную трансформацию в своих целях, от блокирования коридоров до создания живых дверей в подземных тюрьмах. Даже если противник окажется настолько силен, что сумеет прорвать блокаду Ресифины, это создание обладает еще одним несомненным достоинством, пронзительным, режущим уши воплем. Едва только Ресефины окончательно завершили трансформацию, как мерцающие над их головами числа 43 исчезли и заменились всего одним, будто создания навеки соединились в единое целое. Новый уровень гласил 86. Лихо залетевший за поворот коридора Гихл никак не мог ожидать, что его горло обхватит вынурнувшая из темноты мускулистая рука. Карлик беззвучно задрыгал ногами, затрепыхался, как пойманная в селке птица, выпучил глаза, сились рассмотреть нападавшего, но увидел лишь быстро опустившийся на его лоб здоровенный кузнечный молот. Тихий шлепок удара остался никем не замеченным, равно как и еще один довершающий начатое дело. Деловито подобрав упавшее на пол тряпье, Кроу огляделся на полную катушку, используя бонусы своей расы. Где-то вдали мелькали приглушенные огни, в другой стороне коридора царила темнота. Но туда гном не собирался, ибо знал, что петляющий проход выведет его к скрытому под землей основанию огромной камни дробилки. Да, там возможно выбраться наверх, но это не даст ровным счетом ничего, потому как пешком топать до сторожевого поста Серый Пик совсем и совсем не улыбалось. Это лиги и лиги пути, причем часть он его проходит через локацию, населенную высокоуровневыми монстрами. Поэтому план остался неизменным, надо добраться до рычагов, включающих механизм запуска массового телепорта, а потом успеть запрыгнуть на каменный стол, а для начала требуется как-то разобраться с наиболее настырными противниками, после чего есть шанс, что Гихлы немного успокоятся. Что-то странное донеслось до обострившегося под землей слуха гнома. Игрок настороженно прислушался, уловив потрескивающий хруст и тихий скрежет по камню, Либо по подземным коридорам что-то тащили, либо там что-то передвигалось само. Но это точно не гихлы. их топоток поток Кроу изучил великолепно. Это что-то другое. Но что? Выведя на экран карту и блокнот с записями, игрок открыл раздел, посвященный местным обитателям, и почти тотчас наткнулся на последние существа, еще им невиденные. Ресифины, производные от насекомого медведки и морского ежа. Неплохие бойцы, но главной их особенностью является умение создания надежных барьеров, не только перекрывающих путь, но и великолепно отбивающихся от всех нападок. Громкоголосые, относительно медлительные, отлично видят в темноте. Не боятся огня, ибо их броня представляет собой нечто среднее между костью и камнем, почти не поддающееся горению. Что самое ужасное плохой информации было многовато, они очень быстро машут своими ужасными лапами. Их уровень увеличивается, если в одну преграду превращаются сразу несколько особей, да еще и плюются зеленой слизью, разъедающей кожу почище, чем кислота. Просто супер! Гихлы вывели своих ужасных питомцев на прогулку. Ниже имелась заметка, что некоторые группы игроков во время одной из массовых атак цитадели гихлов использовали толстый заотренный таран с одного удара вынося не ожидавших такой подлости раздувшихся ресифин. Но тут надо учитывать их силу, плюс за таран ни один из них хватался, а сразу несколько. К тому же бревна в наличии не имелось. «Да и не надо», — очень тихо фыркнул Кроу, любовно погладив рукоять молота. «С этой мелочью и без бревна совладаем». Выждав еще несколько минут в один из периодов относительного затишья, гном заспешил обратно, оставляя за спиной широкое белое пятно, образовавшееся после того, как он тщательно отряхнул себя и питомца от муки. Больше он за собой следов не оставлял. Первые препятствия встретилось в шагах в 40 дальше по коридору. Похоже, именно поэтому гихлы и ушли отсюда, оставив после себя надежную перегородку. Медлить кроу не стал. Одним прыжком, оказавшись рядом со страшновато выглядевшей бугристой стеной, он с размаха врезал молотом, целясь в узкий красный глаз в щели между двумя броневыми пластинками. От поразительнейшего вопля гном невольно отшатнулся трудом удержавшись, чтобы не закрыть уши руками. Перед глазами замелькали строчки о временной потере слуха и о неверности движений сроком на 3 секунды. Абсолютно ничего не слышащий, кроме звона в ушах, Кроу нанес еще один удар, но молниеносно мелькнувшие лапы быстро показали ему, что ресифины, а их тут было две, тоже не лыком шиты. Одна лапа отбила в сторону молот, еще шесть разом стегнули Кроу по груди, ногам, лицу и рукам. Повторился дикий вопль, И хотя обалдевший гном его не услышал, зато прочел сообщение, что все негативные эффекты, уже наложенные на него, продолжены еще на несколько секунд. Причем на этот раз эффект будет длиться вдвое больше, то есть сразу 6 секунд. В броневой стене на долю мгновения открылись узкие щели, из них тонким спреем вылетела зеленая жидкость, окутавшая коридор перед живой стеной смертоносным разъедающим туманом. Гном всегда умел принимать молниеносные решения, потерявший 20-ю часть жизни, Круто развернувшись, он поспешно заковылял прочь, отдавший ему сдачи стенки, шатаясь при этом как пьяный. Ноги заплетались и подгибались. Впервые в жизни ему врезала стена, прямо как в смешной русской присказке. А потом на меня асфальт кидаться начал. Восстановление слуха и уверенности в движении пришло как нельзя вовремя. Из бокового узкого коридорчика на гнома вылетело сразу три стражи гихла, примчавшихся на шум, обрадованно рычащий. Обозленный недавним позором гном учинил небольшую локальную бойню, шмякая молотом, как оглашенный. Вежащие карлики попытались было смыться тем же путем, что и пришли, но у них ничего не вышло, и все доблестные защитники подземной кузни полегли один на другого, чтобы больше никогда не подняться. Все, кроме одного. Последнего недобитка гном схватил за шиворот и, пользуясь своей силой, метнул верещащего оглушенного карлика в живую стену, надеясь хоть так нанести проклятой преграде какой-нибудь урон. Из спонтанной затеи ничего не вышло. Верещащий карлик пушечным ядром пролетел по коридору, но в закупривших проход ресифин не врезался. Его мягко подхватило сразу несколько лап, остановив его полет. Облегченно всхлипывающего гихла осторожно опустили на пол. Одна из лап подобрала выпавшее мачете и вложила обратно карлику в руку. Другая лапа нежно погладила бедолагу по капюшону а затем дала ему мягкий шлепок ниже пояса, направляя в атаку на гнома. Окончательно обидевшийся Кроу подхватил с пола мачета и со злым рыком метнул его. Промахнуться было невозможно. С такого ничтожного-то расстояния схлопотавший удар в грудь Гихл отлетел назад и помер, разом лишившись остатка своей жизни. Бросив последний многообещающий взгляд на живую стену, гном вбежал в узкий коридорчик, благо он вел примерно в нужном направлении отклоняясь совсем на чуть-чуть. Бегущий по коридору Кроу на ходу качал головой, поражаясь суровости Ресифин. Это не столь легкий противник, как Гихлы, во всяком случае после трансформации. А ведь где-то внизу, на третьем этаже подземной кузни, сидит начальник всего оружейного предприятия, Гихлмастер Деликур. У Кроу были его скриншоты, где на троне из спаянных воедино-Ресифин восседает жирная туша в железных доспехах. Всего 20 Ресифин. Но теперь они уже не казались гному лишь придатком к боссу. Тут скорее все в точности наоборот. Да и в своих военных походах гихлы широко используют этих гадин, во время остановки на стоянку, сооружая из них ограждающий лагерь живой барьер и даже мелкие укрытия. И с каждой новой подробностью, вспоминаемой затравливаемым гномом, он начал бежать еще быстрее. Ему просто необходимо вырваться из быстро захлопывающейся ловушки, «Нельзя попадать в узкое кольцо из раздувшихся и ощутинившихся ресифин, это смерть». Гном едва успел, услышав гортанные выкрики, он поднажал и вылетел к еще неготовой баррикаде в самый последний момент, едва-едва проскочив между двумя начавшими раздуваться ресифинами. Удар молотом пришелся в хлипкую грудь карлика, впечатав его в каменную стену, нанеся еще несколько ударов. Кроу помчался дальше, следуя единственной доступной дорогой. Перед глазами висела полупрозрачная карта, обычная, нарисованная им самим. Не обновляющаяся, но коридоры были указаны точно, и он быстро сориентировался на местности, поняв, в какой из боковых ходов надо свернуть. На вынырнувших навстречу гихлов, свалившихся словно снег на голову, Кроу не обратил внимания, буквально расшвыряв их в стороны словно кегли. Вслед улепетывающему от беды черноволосому гному неслись злобные крики, ему в плечо ударил арбалетный болт, сняв часть жизни и подпортив плащ. Набравший скорость коротышка и не подумал останавливаться, его куда больше беспокоило утекающее время, жизненно необходимо вырваться из круговой блокады. Через несколько ступенек гном перелетел словно на крыльях, всем телом ударив в дощатую дверь, снеся ее с петель и оказавшись в крохотном закутке, больше напоминающем расширение коридора. Две узкие кровати, лавки, стол железный тройной подсвечник с горящими свечами и три карлика гихла на свою беду, оказавшихся не в том месте и не в то время. Конец их был скоро незавиден. За время короткой потасовки стол превратился в щепки, мгновенно загоревшиеся от упавших свечей. Следом занялись висящие на стенах рваные шкуры и кровать. Выбежавший через другой выход гном оставил за собой ревущую стену огня. Случилось не специально. Но на удивление вовремя, на несколько минут мало кто сможет прорваться сквозь огонь, если только не обладает асбестовой шкурой. Гном бежал так быстро, что редкие настенные факелы слились в единую световую линию, мчающуюся мимо, словно несущийся на всех парах поезд. Нужный поворот был больше похож на узкую крысиную нору, зато вел куда надо. В небольшой коридорчик совсем рядом, с совсем недавно оставленной кухней, гном совершил этакий круговой марафон. И финишировал там же, где был старт. Миновав узкую и едва скрипнувшую дверку, Кроу осторожно заглянул в кухню, с радостью убедившись, что обширное помещение изрядно опустело. Из карликов было только четыре поваренка, что-то ожесточенно шинкующих большущими ножами. Присмотревшись, гном понял, что гихлы шинкуют здоровенные клубни моркови, если только у оранжевых корнеплодов бывают бешено дергающиеся ножки. Видать, какой-нибудь деликатес по особому поводу. Чуть помедлив, игрок решил поторопиться, дабы не оказаться тем самым поводом. Кто знает, вдруг у Гихлов такую странную морковку подает только в качестве гарнира к главному блюду, наподобие запеченных гномов. Удача впервые широко улыбнулась, и Кроу удалось прокрасся к необходимой для него двери, так и оставшись незамеченным. Впрочем, подробный звук стучащих ножей мимо карликов мог бы и слон прокрасся. Молнией взлетев по длинной и крутой лестнице, игрок уперся в прочную и надежно запертую изнутри дверь и ничуть не смутился этим, выудив из рюкзака топор на длинной рукояти. Уродливое и некачественное оружие, но против двери самое милое дело. Десятка быстрых ударов хватило, чтобы серьезно покромсать дверное полотнище, а затем гном вновь взялся за свой любимый молот и приступил к веселой игре «разбей двери на кусочки и удиви ее хозяев». Стоявшие в полной готовности стражи Гихлы не казались особо удивленными, когда разбитая дверь обрушилась к их ногам. Тут скорее можно было говорить о нешуточной злости, кою стражи тут же продемонстрировали, дружно выпалив из пяти арбалетов. Стрелки оказались меткими, и никто из них не промахнулся мимо пустого дверного проема. Вовремя прижавшийся к стене Кроу влетел в комнату с бешеным воплем, замахиваясь молотом. Первый из словевших удар своей хлипкой грудной клеткой страж издал сдавленное влияние, после чего в крохотной комнатушке завертелась круговерть из мельтешащих тел, искаженных лиц, мелькающего оружия, среди злых криков и воплей раздавалось не менее злобное клекотание орла, принимающего активное участие в драке. По сравнению с карликами, гном был настоящим Гераклом благодаря своей дикой силе. Ограниченное пространство также сыграло ему на руку, ибо от его ударов гихлы отлетали в стороны, впечатываясь в твердые стены, от одного из взмахов молота, проведенного снизу вверх. Стража подбросила в воздух, и он влип в потолок, не сразу упав обратно. Через несколько минут все затихло. Полкомнатушки усеяли тряпки и оружие. Посреди этого хаоса стоял тяжело отдувающийся Кроу, а у его ног злобно крутил головой Крис. Четверть жизни – вот и все, что осталось от запасов жизненных хитов. Немного, но жить можно, если больше не ввязываться в тяжелые схватки. Не обращая внимания на трофеи, Гном шагнул к противоположной от двери стене и решительно дёрнул за центральный рубильник. Раздался звонкий щелчок, где-то вдалеке послышался грохот невидимой цепи. Было непонятно, как звон цепей может быть связан с магическим телепортом. Это ведь не замковые ворота и не подъёмный мост, но заморачиваться этим игрок не стал, принявшись собирать лут, благо отсчёт пошёл, и у него был запас времени. Спустя минуту он уже спускался в кухню, задержался на секунду на верхней ступеньке и бросил короткий взгляд на последний, пятый по счету рычаг. Дернуть бы за него и затопить тут все к чертям. Усмехнувшись, Кроу продолжил шагать по ступенькам, так и не притронувшись к смертельно опасному рычагу, включающему затопление. Потому что кухня тоже внизу, и еще вопрос, не с нее ли начнется затопление, благо встроенных в стену решеток там хватало. Не хотелось бы барахтаться в подземном аквариуме промеж плавающих кастрюлей сковородок, да еще и в кромешной темноте. Четыре минуты с хвостиком в запасе. У двери, разделяющей лестницу и кухню, гном приостановился, осторожно выглянул и приглушенно выругался, кухня сильно оживилась с момента его отсутствия. Рядом с разделочным столом возвышался главный повар Джаза Гихл собственной персоной, а сквозь приоткрытые двери медленно возвращались остальные поварята. Охота на вторгнувшегося лазутчика гнома не удалась, и карлики вернулись обратно к работе, чем сильно осложнили жизнь притаившегося в коридоре Кроу. И тем самым все вернулось к тому, с чего началось. Повторив на этот раз совершенно беззвучное ругательство, гном сполз по стене и затих, напряженным взором пялись на тикующий таймер, выставленный минуту назад, и на показатель своей жизни, медленно, но уверенно увеличивающийся. Также потрепанный Крис сидел рядышком, не нарушая напряженной тишины. Быстро придуманный и столь же молниеносно утвержденный план был настолько прост, что его и планом назвать нельзя, годный, но неказистый. Через три минуты Кроу мягко поднялся и напружинился, сверля взглядом, казалось бы, застывший таймер. Последняя минута подходила к концу. Дабы исключить все возможные неприятности, он подхватил питомца, прижав его левой рукой к груди. А то вдруг Крис не успеет добежать вовремя и после срабатывания телепорта останется на ужасной кухне, Тогда у карликов-гихлов будет жареная орлятина к ужину. А после ужина к ним явится крайне злой гном и заставит их пожалеть о каждом съеденном кусочке. Поэтому лучше не доводить до такого кошмара». Кроу рванулся вперед, едва только над пустующим столом замерцали первые искорки, предвещающие начало перехода. С треском распахнувшаяся дверь ударилась о стену. Пролетев через кухню, гном вскочил на стол и не удержался от радостной улыбки, адресованной самому Джазе Гихлу. Улыбка продержалась доли секунды и жалобно потухла, когда игрок увидел несущегося шеф-повара с мясницким тесаком перевес. «Да чтоб тебя!» — взвыл Кроу, шарахаясь в сторону. Промахнувшийся джаза, плашмя рухнул на стол, не сумев скинуть гнома с площадки телепорта. Ударом ноги Кроу откинул самого шустрого поваренка, поподчивав его сапогом в хлебало, после чего ударил молотом по жирной спине джазы Гихла. И в этот момент сработал телепорт, унося две значимые фигурки очень далеко, прямо к плохонькой железной шахте. Подземная кухня лишилась своего повара, зато шахта его приобрела, и прямо сейчас Джаза Гихл просто горел желанием поскорее взяться за стрипню, и начать он собирался с разделывания мяса. Чудом избежав попадания тесаком по шее, Кроу спиной вперед спрыгнул со стола, разрывая дистанцию между собой и врагом. Откинутый в сторону Крис, плехнулся на землю и побежал кругом, Благоразумно не приближаясь к слишком сильному для себя противнику А вот гном с места не двинулся, проверяя прочность кузнечного молота Заодно оглядываясь по сторонам Никого, шахтеры, как и положено, трудились под землей Где-то вверху у начала единственной узенькой тропы, спускающейся вниз Стояла парочка стражей гихлов, но они были слишком далеко И таким образом Кроу остался один на один Со своим первым по-настоящему серьезным врагом С утробным взрыкиванием главный повар Джаза Гихал поднял свою жирную тушу на ноги тумбы, взмахнул зазубренным мясницким тесаком и, уставившись заплывшими глазками на Кроу, взревел, разбрызгивая слюну. Поведя плечами, Кроу остался на месте, не обращая внимания на приглашение. Пусть злобный карлик спустится со стола. Бросив взгляд вниз, он заметил треснутую глиняную тарелку с чем-то белесым и комковатым, отдаленно смахивающим на кашу. Присев на мгновение, подцепил чуть-чуть сомнительного кушания на палец, попробовал на язык и тут же, демонстративно сплюнув, скривился и сказал чистую правду. «Готовишь ты отвратно, друг!» «Ра-а-а!» Взбешенным ревом отозвался Джаза Гихл на критику своих кулинарных шедевров. И Кроу приготовился защитить свое мнение не словами, а делом. Мощно оттолкнувшись, Джаза Гихл одним прыжком оказался рядом – обрушившись на то место, где еще секунду назад стоял насмехающийся гном. Единственной жертвой врезавшегося в землю тесака оказалась злосчастная тарелка с кашей, разлетевшаяся сотней осколков. Собственноручное уничтожение собственноручно приготовленной еды еще больше вывело главного повара из себя. Хотя куда уже больше. Налившаяся багровой кровью губастая морда, казалось, вот-вот лопнет от распирающего напряжения. Ха! Точный удар молота пришелся по шее и нижней части набрякшего складчистого затылка. Еще не восстановивший равновесие джаза, Соха не подался вниз, уперся свободной рукой в землю, одновременно отмахиваясь тесаком. Отпрянув, кроу избежал удара и тут же прыгнул вперед, врезав молотом еще раз, целясь в то же самое место. Тут же к повару подскочил Крис, нанеся клювом два дробных удара по жирной руке. Урона немного, но это отвлекло грозного врага, и гном тут же воспользовался этим шансом Обрушив страшенный удар по шее и добился своего с третьей попытки, вызвав пару секундное оглушение. Замычавший Джаза рухнул всем телом на утоптанный песок, на него обрушился град ударов сразу с двух сторон. Больше знаменитый хозяин подземной кухни, главный повар Джаза Гихл, так и не поднялся. Потребовалось не меньше 30 ударов молотом, несколько раз проскакивали криты. Беркут Крис также не отставал, но живучий монстр все еще жил пока финальный удар не выбил из него остатки духа. Тяжело дышащий Кроу оперся о молот, глядя, как поверженный противник исчезает во вспышке. «Мы молодцы», — заключил он, улыбнувшись настороженно крутящему головой Крису, только что получившему еще один уровень. Щелкнув клювом, орел показал, что похвала услышана и принята как должное. И не такое, мол, сделать можем. Опустившись на колено, гном подобрал несколько законно заработанных трофеев. Довольно-таки необычных, можно сказать, обладающих почти уникальным видом. Поварской колпак, мясницкий тесак, пять серебряных монет, две тоненькие трубки скрученных свитков. Поварской халат завершал коллекцию собранных трофеев. Переводя дух, гном принялся рассматривать добычу. Мясницкий тесак. Очень и очень серьезное оружие для текущего уровня, но не подходящее по типу. Жаль, но на продажу. Серебряные монетки без вопросов ушли в мешок. Деньги – это деньги. Поварской халат и поварской же колпак в свою очередь были весьма неплохи по защите от физических ударов и по защите от огня. Но одевать подобные вещи Кроу не собирался, ибо мало представлял себя в виде бегающего по округе приземистого повара в полном облачении. Смех да и только. Свитки его заинтересовали куда больше, они оказались кулинарными рецептами, простенькими, абсолютно рядовыми. Рецепт на обычную кашу из странных злаков, а последний свиток был куда более длинным из нескольких ингредиентов, сложенные вместе дающие итог в виде блюда с довольно удивительным для гихлов названием. Не удержавшись, Кроу внимательно рассмотрел написанное. Свиток с записанным рецептом блюда каша гизони. Тип кулинарный рецепт. Описание. На свитке записан рядовой рецепт одного из исконно гихловых национальных блюд. Как и большинство кушаний карликов гихлов, рецепт весьма прост и не претендует на создание кулинарного шедевра. Класс предмета обычный, перечень продуктов, затхлая вода из дубового бочонка, проросшие зерны гизы прошлогоднего урожая, соль и остальные специи по вкусу. Проросшие зерны гизы, не промывая и не перебирая, выложить в посуду с затхлой водой, накрыть крышкой и оставить на неделю. Спустя указанный срок перелить ингредиенты в котел, добавить несколько щепоток соли, после чего поставить на умеренный огонь и варить под крышкой в течение трех часов. Блюдо готово к употреблению, приятного аппетита! Эх, эмоционально выдохнул гном, представив себе вкус подобного блюда. А что дальше? Свиток с записанным рецептом блюда «Праздничный пирог. Тип кулинарный рецепт». Дополнение. Личный рецепт главного повара Джазой Гихла. Описание. На свитке записан рецепт праздничного блюда, придуманного лично главным поваром Джазой Гихлом. Блюдо подается только по случаю какого-либо большого торжества. Класс предмета редкий. Перечень продуктов. Потухшее мясо молодой ресифины. Проросшие зерна гизы прошлогоднего урожая. Листья терпкого гигантского лопуха, забродивший сок зеленого фураса. Способ приготовления. Проросшие зерна гизы, не промывая и не перебирая, выложить в посуду с затхлой водой, накрыть крышкой и оставить на неделю. Подтухшие мясо молодой ресифины смешать с забродившим соком зеленого фуроса в пропорции один к одному и оставить в посуде под плотно прижатой крышкой на неделю. «Листья терпкого гигантского лопуха обильно смазать забродившим соком зеленого фуроса и подвесить для просушки на два дня». «Эх!» — судорожно сглотнул Кроу, всячески пытаясь заглушить богатое воображение, уже представившее такой вот праздничный пирог. Кулинаром игрок становиться не собирался, но свитки не выкинул, убрав их в мешок. Было у него на примете целых два сменяющихся посменно повара, которым такие вещи могут пригодиться». И предлагать им для ознакомления подобную гнилую рецептуру он собирался с крайней осторожностью, дабы не вывести честного и правильного повара из чувства душевного равновесия. Одно только словосочетание подтухшей мясо» чего только стоит. Также благоразумный игрок ни в коем случае не намеревался пытаться приготовить подобные блюда самостоятельно. С ингредиентами проблем нет. Все прямо под рукой, за исключением ресифин. Гихлы не ходят далеко, предпочитая пользоваться тем, что есть. Домой Кроу вернулся рано, без остановки пробежав все расстояние между шахтой и сторожевым постом. Тихой сапой, проскользнув к своему участку, гном в быстром темпе выложил награбленную добычу, после чего столь же тихо и быстро вновь бодро потрусил прочь. Толком ничего не понявшие стражи лишь подивились подобной бодрости и неуемности, не забыв ответить на улыбки и приветствия единственного местного жителя. Какой-то чересчур жизнерадостный гном, с чего лица никогда не пропадает широченная улыбка и чему он постоянно радуется. Может, гном где-то припрятал бочонок с крепким вином, и нет-нет прикладывается к его содержимому? А ежели так, то насколько велик бочонок, и как можно присоединиться к его распитию? Снова покинув дом, Кроу не переставал довольно улыбаться, было сразу несколько поводов радоваться жизни, как-никак он набрал запас углей и немножко железа. А его питомец Крис достиг 20-го уровня, что означало сразу несколько вещей. Во-первых, его беркут научился летать, И вот прямо сейчас над головой бегущего гнома парила тень с широко распахнутыми крыльями. Крис с легкостью держал темп, ничуть не выдыхаясь и не отставая. Мягкое хлопанье крыльев было почти не слышно. Вытянутая голова с пронзительными желтыми глазами пристально обозревала окрестности с высоты. А во-вторых, питомец приобрел свое первое умение. Умение было напрямую связано с полетом и называлось «пикирующий удар». Мгновенно выставив все настройки, Кроу нащупал взглядом мирно жующего травку кролика и скомандовал атаку. Спецэффекты поражали. С коротким злобным кликотанием на несчастного кролика упала быстрая тень, ударив его одновременно клювом и когтями. Бедная жертва погибла мгновенно, так и не поняв, что именно его убило. Взмахнув крыльями, Беркут вновь взмыл вверх, а перед гномом упало несколько рядовых трофеев. Просто великолепненько, еще шире улыбнулся Кроу, легко перепрыгивая через камень. Что особенно хорошо, до последнего момента пикирующего Беркута не замечали, что очень значительно повышало шанс нанесения критического удара. Мимоходом игрок взглянул на виднеющуюся вдали шакалью стаю и вновь сосредоточился на достижении цели. Впереди лежало затопленное кладбище, и если все будет хорошо, он достигнет цели как раз к закату. Темное время просто идеально для местных обитателей, обожающих выбираться наружу и бесцельно бродить. А Кроу как раз требовалась веселая компания. Есть с кем пообщаться, есть кому показать новые способности Беркута и похвалиться убойностью своего уже потрепанного кузнечного молота. Так сказать, и себя показать, и других покромсать.